Глава вторая. Баркардон. Утро следующего дня ознаменовалось необычно ясной и приятной погодой. Хотя погодные условия в зоне нисколько не зависели от остального мира и все окружающие в ней воспринималось иначе, 4 мая словно пробила брешь в ее невидимом коконе, подарив необычайно красивое небо и яркое, незараженное радиацией солнца. Листья деревьев, отчаянно противостоящих мутаций, то и дело поворачивались параллельно солнечным лучам.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 На стороны блокпоста подул ветер, принося с собой листву и обрывки солдатских разговоров о доме и матери. Но для слепого пса это ничего не значило, хотя он обладал пси-способностями, превышающими человеческие, и мог бы при желании в общих чертах понять, о чем шла речь. Важнее всего был запах соевой колбасы, которая на таком расстоянии не уловила бы и самая обученная нормальная собака. Взмахнув искривленным хвостом, слепой пес решился и потрусил в сторону блокпоста. в твердом намерении раздобыть пищу или погибнуть в борьбе. Другого способа жизни он не знал и не имел желания выдумывать себе новый. В зеленой ветке, соседствующей с почерневшими на одном и том же дереве, сорвалась необы необычайно красивая бабочка и полетела на север. Радиация, выкидывающая нелепые шутки с природой, сотворила в ее лице непревзойденный шедерок красоты и чистоты генов. Шанс найти себе подобных бабочек были ничтожно малы. Однако пояс стоил того, чтобы потратить на то свою короткую жизнь и попытаться создать новый биологический вид. Два одиноких дерева стояли на расстоянии 200 метров друг от друга. Никто из проходящих между ними существ не знал, что эта пара была соединена системой прочных корней, протянувшихся на глубине в десятки метров, и что каждый из данных представителей растительности зоны внимательно впитывал всю звуковую информацию в радиусе 40 шагов и передавал передавался предупреждая обо всех событиях, за которыми шла опасность. И сидели вокруг каждого из них стая кабанов, внимательно слушая, что им говорит дерево, запоминая, где и в каком участке зоны двигается опасный зверь вроде человека. И всем было невидомек, что деревья взращивают новое поколение подземных собратьев, скромно выглядывающих наружу в форме маленьких кустиков, которые в момент опасности попросту скрывались с земли. Зона жила своей жизнью, борясь за существование с помощью всех своих воспитанников. Тысячелетиями сформированные законы, по которым развивалась природа, внезапно допустили брешь в системе, когда один из Вивинтиков — человек — забыл свою роль в общем движении. Так родился Чернобыль. Обе аварии 1986 и 2006 годов сделали свое дело. Зона унаследовала от природы стремление к выживанию любой ценой. Теперь с этим ответвлением мировой эволюции боролись те, кто его и породил — люди. А может виноваты были вовсе не люди, никому не неизвестно. Основная часть человеческих обитателей местности в этот день находилась в баре Харто, располагавшемся в подвале под развалинами бывшего от Apple локомотив Бар находился под охраной клана Чистое Небо. Снаружи территорию патрулировали расставленные часовые. Вход в подвал контролировали двое боевиков клана, чьей обязанностью было не допускать в бар сталкеров с оружием. Вся амуниция посредством безымянного громилы в серой футболке, в обязательном порядке сдавалась невзрачному оружейнику по кличке Лапша, постоянно двигавшемуся парню, который никогда никому не смотрел в глаза. Он был человеком Сидоровича, местного торговца. Сидорович был главной персоной в баре, да и в южной части зоны вообще. Добродушный и кругоголовый толстяк с пышными усами, он постоянно сидел в самой охраняемой комнате подвала, за которой находился склад. Торговец являлся связующим звеном.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 используя собственные сталкерские таланты. Распространение подобных слухов широкого развития не нашло, хотя местная водка казаки и способствовала этому немного. Но все, разумеется, понимали, что на практически самой военизированной территории мира порядки были установлены соответствующие. Было фактом, что конкуренты Сидоровича на кордоне долго живыми по зоне не ходили. И все же это не докучало вечному оптимизму торговцам, который неизменно встречал каждого, то заходил к нему по делу широкая улыбка Деда Мороза. Общее подвальное помещение представляло собой большое замкнутое пространство с десятком круглых обшарпанных столиков разной высоты. По деревянных стенах висели плакаты. Один из них демонстрировал, неизвестно каким образом, сохранившийся потрёпанный календарь на 1986 год. За нас за нас в сколоченной стойке высидал шпиль притоголовый долговязый и худой кришнаит, умудрившийся приплести собственные убеждения к миру зоны. Обслуживал он с вечно удивленным выражением лица, которое, казалось, должно было придать ему некую одухотворенность. Впрочем, действительно предавало. Меню большим разнообразием не отличалось, равно как и постоянством. Консервы, баночная тушенка, невесть откуда взявшийся хлеб, не старше двух дней, различные сорта энергетических и алкогольных напитков, продовольственные пайки по персональным заказам, которые шпиль умело упаковывал в оберточную бумагу. В иной день в баре можно было даже поесть горячей, только что приготовленной жареной картошки, с дурмянищим запахом курятины, исходящей от разогретого окорочка. Сидорович знал, как поддержать репутацию заведения, заодно срубив немалое количество капусты. Собственно, валютой в баре и в других местах являлись рубли советских времен. Их введение в оборот на территории украинской зоны было куда более простой операцией. нежели разработка иного способа установления товарно-денежных отношений, которые являются залогом любой относительной приемлемой стабильности. Народу, как всегда, было полно. Со столиком в углу расположилось четверо сталкеров из клана Долг, строгой и серьезной полувоенной организации, ставившей своей целью защиту мира от зоны и поддержание порядка в ее пределах. Если зону условно считать государством, валютой то долговцы были ее армией. милиции и ФСБ одновременно. Другой столик ближе к ходу был занят двумя ветеранами зоны, вокруг которых сгруппировалось шесть молодых, кто сидя, кто стоя. Звали ветеранов Труба и Плотник. Попивая оплаченное новичками пиво, Труба довольно покрякивал и гордым взглядом снисходительно посмотрел на лица своих спонсоров, позволив Плотнику вдоволь разглаголствовать о зоне. Темы были обычные – барьер, заслон, монолит. Неужели никому не удалось проникнуть через заслон? взволнованно спросил молодой парень, держа новенький рюкзак обеими руками. Никому из обычных людей, малыш, ответил плотник заговорщически, улыбаясь уголком рта. Терзай, и, возможно, ты станешь первым. Значит, кто-то всё проходит, кто-то же проходил?» – спросил малыш. Никто не знает, что представляет собой заслон и откуда он взялся, пояснил плотник, туша сигарету одной рукой и держа в другой новую.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 «Не вы там были?» – спросил другой новичок. – А как же? – ответил плотник, выпуская кольцо дыма. – Был, стоял рядом и даже трогал стволом винтореза. Жаль, вырезать кирпичик не получилось, подарил бы тебе, как напоминание о вреде курения. Все рассмеялись. Сталкер средних лет в сером плаще, сидящий у стойки и аккуратно приклёбывавший кофе из небольшой чашки, посмотрел на плотника и одобрительно покивал головой. Затем уставился куда-то перед собой тяжело вздохнул. «Домой хочу», — безучастно сказал он. Эти слова донесли до сидящего через несколько мест Ореха, который тоже расположился у стойки. По бокам -по -по от него доходились двое сталкеров — проводник Мифуна и Дубай, клановец чистого неба. «А чем Зона не дом?» — спросил Горех задором. Сталкер подзернул плечом, но ничего не ответил. «Ты не отвлекайся низким голосом», — сказал Мифуна. «Ты мне лучше о новичке еще раз расскажи». «Блин, я тебе уже три раза на пальцах растолковал!» – воскликнул Орех. «Если что непонятно или не веришь, спроси самого Бергамота, когда он передвигаться сможет. Долго ждать придется, а к нему сам знаешь, Сидорович не пустит». «Так-то и оно!» – поддохнул Орех, которому в голову уже стал ударять хмель. «Ты это… купи мне фисташек, может я и повторю». «Какие на нахрен фисташки, придурок?» Сердцак выпалил проводник, забирал Ореха стакан. «Ты в зоне, не забыл? Или не дошло, что тогда случилось?» «Что случилось?» – переспросил покрасневший Орех. «Марк спас нас всех. Давай лучше за него выпьем шпиль». Он щелкнул пальцем «Али мне еще, Дубарь оплатит». Дубарь пнул его ногой, и Орех запротестовал. Мифуна про себя прошептал ругательство и наклонился поближе к Ореху. «Теперь послушай меня, пацан», – сказал он жестко. «Твой Марк вытащил твою задницу. Я понимаю. Для тебя он герой». Вот только я про него могу тебе совсем другое рассказать. — А что такое? — спросила Орек с открытым ртом. То, что твой новый друг на самом деле полный идиот, которому, ясное дело, сильно везёт, как и всем ему подобным. А твой рассказ про него, как про героя, с моим мнением не очень вяжется. Или я перестал разбираться в людях, пусть меня зона съест. — Это почему же? — спросил Орек недовольным тоном. мифона немного отодвинулся от него. «Лучше скажи мне, что ты знал о Марке доходки?» – потребовала «Ничего», – помотал головой Орех. «А я знал, и был уверен, что он провалит первый же тест. Сталкер Марк ничем не отличался от своих самоуверенных придурков, которые приходят в Зону, чтобы померить померять в первый же день. Поверь мне, пацан, я знаю этот взгляд у молодых бакланов». «Но Марк не погиб», – вставил Орех. Уважение к проводнику ветерану Зоны немного отрезвило его. Нет, не погиб, согласился Мифона. Вот это и меня настораживает. Хотя ведет себя так, что должен был отдать концы сразу же. Сталкер Марк пришел всего неделю назад, насколько я помню. Сразу же отказался Сидоровичу в просьбе найти хвост на псевдособаке. Ну и правильно сделал, удивился Орех. Я бы тоже не пошел в одиночку на псевдособаку, но... До Ореха наконец дошло. Репутация в зоне значила много. И нужно было ее зарабатывать с первых же минут. отказать торговцу в первой просьбе было нельзя. Любой, кто шел в зону, узнал об этом от посредников, которые переводили желающих за барьер особыми методами за большие деньги. Инструктаж был коротким, но емким. Навряд ли Сидорович действительно хотел отправить новичка на верную смерть, дав задание с хвостом псевдо -собаки. Марку следовало просто согласиться и тут же выслушать, что никуда идти не нужно, и что он отличный парень, раз не испугался в первый же час помочь торговцу. рискуя жизнью в битве с опасным мутантом. мифуна правильно понял перемену выражения лица Ореха и хлопнул того по плечу. «И это только начало», — продолжал он. Спустя сутки он притащил Сидоровича лунный свет с объяснением, что это э, его извинение за отказ от задания, полученного накануне. «Где можно на кордоне достать лунный свет?» — просил Орех, внутренне сжимаясь. «Возможность найти один из самых дорогостоящих артефак артефактов в где они находиться просто не могут, была в его понимании за пределами фантастики. Вот это уже другой вопрос, на который ни я, ни Сидорович не сумели найти ответ ответ Фумифона. На кордоне нет аномалий Электро. Стало быть, получить лунный свет невозможно. Кроме того, достоверно известно, что Сталкер Марк не покидал пределов кордона все это время. Купить тоже не мог. Рублей у него столько быть не могло. Сидорович ничего у него не спросил? Сидорович обычно не задает вопросов. Тут не утерпел и задал, «А что, Марк?» Мифун отсохнул языком, «Неувязочка тут вышла», сказал он. Подловить сталкера Марка на каких-то секретах не удалось. Он сказал, что наткнулся на электро в доме на южном хуторе. «Какой-то из заброшенных домов?» Точно. Сидорович не поверил и послал шахматиста сходить с новичком и посмотреть. Шахматист хоть и туп, как пробка, но никогда не лжет. Так вот он сходил и посмотрел. «И что?» – спросил Орех с нетерпением. «Разряженная Электра в самом деле была на хуторе». Орех присвистнул. «Как новичок обнаружил Электру, и как она появилась в здешних краях, не знаю», – сказал Мифуна. «Я уже молчу о том, что только одна Электра из ста может теоретически дать лунный свет». «Мне бы его везение», – пропромотал Орех. «Иметь артефакт, повышающий выносливость до бесконечности, было его мечтой». «Везение», – повторил за ним Мифуна и продолжил. После этого сталкер Маук стал себе вести, себя вести точно так же, как и все остальные. Бергамот к предупреждениям интереса не проявил, хотя и говорил я ему, не бери ты новичка в группу, плохо кончится. «Тогда бы мы все полегли», – сказал Орех, и тут же ухватился за только что родившуюся мысль. «А те химеры еще, по-твоему, скольких бы наших убили? Да если бы Марк не расправился с химерами, все те салабоны, что стоят с трубой и плотником, уже лежали бы в могилах. То, что от них осталось бы. Ты сам вчера с лабоном был, — осклабился Мифона. — Скажи спасибо Бергамоту, что как только Марк втащил его к Сидоровичу, он первым делом распорядился утвердить тебе и твоему новому другу пройденное испытание Я же запорол оружейный тест, — смущенно сказал Орех. — Ну уж не знаю, что ты там делал, но таково слова Бергамота. — Ты же на природного сдал уже, верно? — Верно. — Значит, считаю что полностью прошел крещение зоной. Орех посидел неподвижно, затем облегченно совпадился за голову. Сидевший слева дубарь покосился на него с уважением. «Ну-ну, не расслабляйся, парень!» – прошелестел вкратчиво Мифона. «Я еще не закончил рассказывать. Ну, допустим, что химеры появились на кордоне случайно. И что сталкер Марк не имеет к этому отношения. Что?» – взвился Орех. «Тише ты, тише!» – осадил его Мифона. «Вспомни Электру, которая появилась, как только пришел сталкер Марк. Тоже совпадение?» «Совпадение», — горячо ответил орех если зона меняется то нефтть перекладывать это на героев Да я бы и не сказал что он прямо уж герой мифуа сделал непонятную гримасу «Борланд в одиночку пришип трех маленьких химер я думаю или клык хотя я никогда не видел маленьких химер на пергамоту я верю шпили сообразили чаю высокий бармен с стучезарной улыбкой приступил к исполнению так что меня чуть кольнулась эта история снова начал мифона Я навел кое-какие справки. Угадай с трех раз, что сталкер Марк протащил с собой в зону, под пришел. Понятия не имею, ответил Орех, мрачно поигрывая пустым стаканом. Рюкзак, полный разного таинственного барахла. Ты знаешь по себе, что новичков не досматривают переброски в зону, но всякий пожарный их незаметно проверяют скрытыми приборчиками. Так вот, рюкзак сталкера Марка дико фанил радиации. Разными излучениями, магнитным полем и всем остальным, Название чему я и не знаю. Электроника у ребят сразу же медным тазом накрылась. Но говорить новичку ничего не стали. Как-никак есть распорядок. А атомную бомбу он на гробу все равно не протащит. И кто его знает, что он припер в этом рюкзаке? Так выглядело, будто он под завязку на экранированным артефактами набит. «Чума!» – протянул Дубарь, впервые за все время подав голос. «Ясное дело». Артефактов у него не было и быть не могло, продолжил Мифуна, словно не замечая выражения лица Ореха. Но то, что он пронес какую-то научную хрень, сто процентов. Причем безопасную для него самого. И сразу же после его появления на кордоне, содержимое рюкзака куда-то исчезло. дальше того ходил налегке, как обычный салага. И это еще не все, догадайся, что у него еще было, кроме рюкзака. Орех ничего не ответил. Сталкер Марк приволок с собой гитару. Барь прыснул и отвернулся. Орех начал постукивать по стакану ногтем, его настроение слегка ухудшилось. Вот и делай выводы, — изрек Мифуна и глотнул чаю, который вовремя поднес ему шпиль. История начинала пахнуть жареным. Орех знал, что гитары в зоне водились. Насколько он помнил, целых девять штук. Две из них были в баре сто рентген ближе к северу зоны, еще три у кланов и четыре разных одиночек, о чем ему поведал пьяный труба. С инструментом сталкеры расслаблялись, и на душе было спокойнее, и сей рядом слышалось невнятное принчание, сопровод... сопровождавшееся томными и хриплыми лирическими руладами о нелегкой жизни. Но этим делом сталк... сталкеры занимались исключительно в проверенных и безопасных местах и компаниях, потому что зона – это вам не пикник на обочине. Тот, кто не понимал разницы, попросту не выживал больше суток. Одно дело – любить гитару, а совсем другое – береть ее в зону.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 Я, «Я не знаю, должно быть какое-то объяснение», – промромотал он. И Мифона, к его удивлению, резко кивнул и замахнул рукой. «Конечно должно», – живостью сказал он, – «потому что не видели сталкера Маркера с гитарой ни разу с тех пор, как он припер ее на кордон. Но я точно знаю, что он с ней пришел. Исчезла, как и его шмотки в рюкзаке. Может разбил где-то, мало ли». «Все может быть, может и в рюкзаке у него была какая-нибудь безобидная современная электронная хреновина.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 Возможно, сталкер Марк в настоящее время как раз дома. Выдал фразу дня. Не лезь, сенатор, отмахнулся Мифона. Только не сейчас. Дом там, где твое сердце. Орех обдумывал услышанную от Мифона информацию. смех и шуточки со стороны стола плотника он уже не замечал. Ничего особенного вроде ему проводники не рассказал. Так, мелочи одни. Только мелочей было много. В самом деле, что он знает о Марке?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 каким я сам хотел бы быть. И понял я это только в зоне. Если Марк захочет, чтобы я ему в чем-то помогал, я буду только рад. А теперь я иду искать артефакты, и не останавливай меня. Будь здоров, дубарь. Орех слез со стула и пошел к выходу. Мифона несколько раз кивнул, прислушиваясь к своим мыслям, затем лукаво улыбнулся. «Молодец, сталкер», — сказал он слух В бар вошли ханта и варяк. одиночки, обитающие преимущественно на свалке, скопления радиоактивного мусора. Они пожали руки трубу, трубе и плотнику, кивнули сидящим в углу долговцам и приняли из рук шпиля кружки с пивом. «Как она, Мифуна?» – спросил Ханта, стаскивая сталкерскую куртку. «Живой, как видишь», – ответил проводник. «Зона меня хранит, чтобы было кому о вас, молодых, позаботиться». Жизненная философия мифуна сильно отличалась от убеждений Бергамота. сильно ты-то заботишься, — подтела его ханта. Он, варяг, честно назад чуть в карусели не загнулся. Что ж не за вами, как за детьми малыми ходить? Думал все, каюк, — приглушенно сказал варяг, с залпом опустошив кружку. Встрял по-тупому, расслабился раньше времени. Зато сейчас как раз самое время, — утешил его ханта, подсовывая варягу, поднос новую кружку. Тут все свои, не боись. А ты чего напарника не прикрыл? – сурово спросил Мифона. – Так я занят был, слепых собак отстреливал. А варяг только гранату достал, как увидел на холме мародера и закричал мне. Я смотрю, точняк стоит, зараза, в черной куртке и лыбится. – Зомби? – спросил труба из-за стола. – Да нет, просто придурок. Варяг уже чеку выдернул, гранату в руке держит, ствол взять не может, а добросит до холма никак. Но он ее в собак метнул, и мы оба на землю бросились. А как бабахнуло, слышим выстрел. Я за ствол смотрю, а мародер подстреленный по холму тихо так сползает. Варяг встал, рот раздинул и забыл совсем, что рядом с курселью стоит. Чуть не вступил, повинился варяг. Вот-вот, оказалось, это Порланд мародера со снайперки снял. Я сразу его заметил, стоило ему из кустов вылезти. А карусели рядом с варягом, как сжахнет, мы оба в сторону откатились. Хорошо не первый месяц зону топчем, рефлексии кое-какие выработались. «А что Борлан делал на свалке со снайперкой?» – спросил мифона «А шу ты его знает, я не стал спрашивать. Оплатил за помощь хабаром и удачи пожелал. Ну, разошлись мы, собак из пистолета добили, мародера шмонать не стали, мы люди нежные, брезгливые, только до гордона доходим, слышим, сзади выстрелы раздаются. Обратно побежали?» Зачем? Борланд помогать? Да он и в одиночке полсвалки на завтрак без антирада съест и даже без зубочистки. Мы дальше пошли, уже и до кордона добрались. И топает нам навстречу какой-то чушпан с пистолетом одним. А нормального ствола у него видно не было. Подходит к нам и начинает что-то спрашивать. Но я ему говорю, оружие убрал, а то разговора не получится. Он пистолет убрал и начинает молоть какую-то чушь про то, какими новостями мы с ним поделиться можем. Я ему и объяснил в трех словах, куда ему нужно идти. Что ж так грубо, взыркнул на ханту Мифона. Да не, я в буквальном смысле. Ну, там, рассказал ему коротко, куда сейчас на свалке лучше не суваться. А он кивнул и попёр как раз туда, куда ему не советовал. Ну, думаю, не моя проблема. А когда бар дошел, так меня словно ударило. На парня-то детектор аномалий ругался. Да ты что, воскликнул Мифона. Я тебе отвечаю, он у меня перенастроенный, очень чувствительный. В зоне он всегда на аномалии, за что за сто за шагов заранее пищит. Ну да я внимание не обращаю, пока в самом деле что-то серьезное не попадется. А перед тем, как Чушпана того встретить, мы наперекур остановились. Варяга каруселью слегка контузила он попросил посидеть чуток. Ну и по сигаретке перекурили. И как Чушпан ушел, мы еще сидели минутку, пока дальше не пошли. Блуждающих аномалий рядом стопудово не было. Значит, детектор на Чушпана и ругался. Монстр, точно говорю, остановил плотник. Я тоже так думаю. Только варяг тогда мало что соображал. А я когда внимание не обратил, что ли. А потом успокоился. Чушпан двинул в сторону Борланда. Так что о дальнейших странствиях можно не волноваться. Мы сдали Хабар Сидоровичу и сюда. Здоровье поправляться. Закончил рассказ Ханта, вытирая губы после пива ладонью. «За хорошую историю не грех и выпить!» Подмекнул плотник, «Эй, ребятня, быстро скинулись с Ханте на пиво!» Молодые сталкеры у его стыла дигом кинулись исполнять приказ. Они уже знали, что подобные истории дают информацию, помогающую самому главному в зоне – выживанию. День обещал стать очень хорошим.